Глава вторая. Добрый и грустный. У нас в компании пока никто не умирал, хотя мы были уже не молоды. Жизнь текла себе и текла. Мы влюблялись и любили, пили, гуляли, а в перерывах работали. Иногда мы даже дрались, но не умирали. Нет, мы были знакомы со смертью не только по боевикам и фильмам про войну. Мы иногда хоронили тех, кто был заметно старше. Но нас самих как-то пока Бог миловал. Что? Как? – воскликнул я просто, чтобы сказать хотя бы что-нибудь. Мне позвонила только что л и л я Она сказала, что у него что-то с головой. Что? Кто? Ничего не знаю. Она не в себе. Еду туда к ним. Она дома? Дома. Вызвало Ментов. Антон тоже едет. Жду тебя там. Понял, еду. А я вот ни хрена не понял, сказал Моти и повесил трубку. Я почему-то решил, что должен приехать туда раньше Антона нашего четвертого друга и Моти, или не сильно позже. Поэтому подгоняя себя, поплёлся на ватных ногах в ванну. Химика в миру звали Илья Донской. Как следовало из прозвища, он отличался глубокими познаниями в области химических реакций, мог из подручных средств синтезировать гексоген, ЛСД или цианистый калий, что неудивительно для выпускника химфака МГУ. То есть я не уверен, что он и вправду сумел бы это сделать. Но на вопросы, которые мы задавали, прикалываясь, как именно можно приготовить в домашних условиях взрывчатку или яд, он отвечал аргументированно и очень убедительно. Долговязый, с бородой и усами, аля Джон Леннон о а б р а с т а 6 9 -го года г о химик долгое время носил длинные волосы. Не так давно он их, правда, о стриг, в ы б р и в себе на затылке маленький смешной треугольник. Он женился на бурятке ломоистке Лили, дочь питерского профессора микробиологии, решила вернуться к истокам своего народа и, возможно, благодаря Леннону, увлекался п с и х о д е л и к а м и и галлюциногенами. Я помнил рассказ про его первый опыт СЛСД. Старик говорил он. Ну вот представь себе объемные обои, обои, которые на стене. Вот ты лежишь и половиной сознания понимаешь, что эти обои объемные, что у них заметный рельеф и если ты потрогаешь их пальцами, ты это обязательно почувствуешь. И девушка, которая лежит рядом с тобой, понимает и тоже этому удивляется. Ты набираешься сил, поднимаешься с постели, трогаешь их рукой, а они плоские. Но она тебе не верит. Тоже поднимается, трогает. Да что за черт, плоские? Хотя вы оба все еще подозреваете, что они объемные. Такая фигня. Забавно иметь два независимых параллельных сознания и понимать, что у твоей девушки их тоже два. Причем за п а р а л л е л е н н ы х в одну и ту же сторону, так что вместе получается четыре. Очень забавно. Героин химик не пробовал ни разу. Кокаин и траву презирал за лобовой эффект. Словом, под определение классического наркомана он, конечно, не подпадал. Несколько лет назад, начитавшись пелевины и костанеды, химик подсел на мухоморы, начал намекать на тайные знания. Потом к грибам добавился к о л и п с о л или кетамин, что одно и то же. Я услышал от химика, что вокруг нас существует настоящий параллельный мир, а вход в этот мир обеспечивают специальные препараты, которые с его точки зрения повышают чувствительность мозга к разным неочевидным явлениям. Словом, трансцендентальная философия с химическим уклоном захватила его, причем нельзя сказать, чтобы от этого у него поехала крыша. Химик совершенно не настаивал на том, что к а л и п с о л передает некие тайные знания, и не пытался подсадить нас на него. Он оставался таким, каким всегда был: добрым, сумным и и грустным, и как у с п а н и е л я глазами. Мы все очень любили химика за позитивность и готовность сочувствовать, а его работа главным экспертом в M&J h a r m c e u t i c a l s вызывала у нас легкое благоговение. Человеку платили деньги за ч и с т о е знания, а не за искусство управлять рабочими процессами, или еще хуже за умение воровать и делиться. Недавно он составил мне протекцию, и я получил несколько скромных заказов от его концерна на продвижение рецептурных препаратов. Это было всего месяц назад. Умирать химик явно не собирался. Наоборот, собирался ехать вместе с Лили в Японию, в какой-то дзен-буддистский монастырь на севере, и был озабочен получением японской визы. Зачем ему сдался этот монастырь химик объяснял невнятно. Вроде бы там лучше знают, как устроен этот мир. Ну, трансцендентальность, она и в Японии трансцендентальность. Чем отрезают голову? Я сел за руль, хотя выпил вчера немало. Через битый час нервных московских пробок, чуть не столкнувшись во дворе с выезжающей скорой помощью, я звонил в домофон Химика и Лили. Дверь в квартиру была открыта. Оказалось, что Мотя с Антоном еще не приехали. Меня встретила окаменевшая л и л я Внутри находились еще двое, у которых на лицах было написано, что они из органов. Невзрачные пиджаки, темные мятые рубашки без галстуков, нечищенные ботинки. Один из них заполнял какие-то бланки, другой ходил по квартире и трогал разные предметы, стоящие на полках. На груди у него висела мыльница. При виде меня он оживился. Вы кто будете? спросил он, не здороваясь. Я знакомый. А что случилось? Мне всегда было страшно дерзить органом даже чуть-чуть, поэтому я не ответил ему в тон и на всякий случай приуменьшил близость наших отношений с химиком, хотя к а к о й т а м знакомый химик был нам настоящим другом. Вот разбираемся. Погиб ваш знакомый? От чего? Голову ему отрезали. Как голову? Чем? Я почувствовал себя плохо и сел на табуретку. А чем голову отрезают? Не знаю. т р а м в а е м ножом. У меня что-то резко засосало под ложечкой и тут же начала немного подташнивать. Я повернулся к Лиле. Что происходит? Полицейские тоже повернулись к Лиле. Я вернулась из Питера от родителей утренним поездом. Она посмотрела на билет, лежащий на столе перед следователем. Захожу в квартиру. Илья лежит на кровати, без головы, голова отрезана. Руки скрещены на груди. В руках церковная свечка новая, в смысле не зажжена. Я позвонила в скорую и Матвею. начала искать голову мне почему-то показалось что если я ее найду то в общем не важно не нашла они забрали голову с собой приехала скорая и вот эти она кивнула на ментов и л ю ш у забрали сразу только сфотографировали л и л я говорила очень медленно и очень тихо Мне показалось, что у нее во рту совершенно пересохло, и стакан воды ей бы помог. Оба мента внимательно слушали. Я налил стакан воды и поставил перед ней. Матвей сейчас будет с Антоном. Спасибо. Она благодарила не то за стакан, не то за наше участие. л и л я к кто это мог сделать? Сатанисты какие-нибудь? Я не знаю. Но этого же не может быть. Какое отношение? Я не знаю, молодой человек. Давайте пока подождем с вопросами. Ваши документы можно посмотреть. Следователь, который до сих пор был погружен в криминальную стенографию, уставился на меня бесцветным взглядом. Я уже был опротянул писателю права, но тут на пороге появились Матвей и Антон. Я даже рот не успел открыть, как писатель бросил свои бумажки, сделал полуоборот на табуретке и почти закричал на меня: "Уважаемый господин!" Прошу вас помолчать и посидеть спокойно тут в сторонке. После чего вдруг сменил тон на отечески приветливый. А вы молодые люди кем покойному приходитесь и друг другу, кстати. Можно посмотреть на ваши документы. Совершенно ледяным голосом произнес в ответ Мотя. Минты выразительно посмотрели друг на друга. Мотя не менее выразительно скрестил руки на груди и нахмурил темно рыжие брови. Я почувствовал перевес сил в нашу пользу. Мотя был специалистом по разборкам с силовыми структурами как легальными типа ментов, так и не совсем легальными типа бандитов. Мотя умел и даже, я бы сказал, любил иметь с ними дело. Я мог бы, не задумываясь, перечислить десяток историй, в которых Матвей вел себя не просто нагло, а совершенно отморожено. Например, когда нас не пускали на какую-то закрытую вечеринку, и охранник сообщил Моте, что нас нет в списке не совсем тем голосом, который показался Моте с о о т в е т с т в у ю щ и м моменту, тем более что в списке мы были. Мотя спокойно сказал охраннику: «Отойди в сторону, это не наш список». Охранник естественно не отошел, а ф ы р к н у л Моте в лицо: «Какой еще ваш список?» а потом совершил непоправимую ошибку, довольно грубо оттолкнув м о т ю чтобы освободить проход для других гостей. Наш список, список Шиндлера, задумчиво сообщил м о т я охраннику, после чего резко и точно ударил охранника головой в нос, разбив его в кровь. Охранник упал как подкошенный, а м о т я осторожно перешагнул через него и жестом пригласил нас войти. Когда прибежали начальник охраны и другие сотрудники клуба, м о т я пожал плечами и сказал просто. Он первый начал. К моему удивлению этой фразы хватило для того, чтобы скандал оказался исчерпанным. Возможно, именно благодаря этой мрачной решительности Моти удалось построить свои бизнесы и не прогнуться ни под силовиков, ни под других бандитов. Единственной слабостью Моти были женщины. Где-то примерно раз в год-полтора Моти безнадежно влюблялся, причем вкус его определялся не красотой или умом объекта любви. а исключительно его недоступностью. Чем тверже и увереннее Моти отказывали, тем сильнее у него разгорались чувства. Как я понимаю, Моти искал вечную любовь, забыв договориться с собой, что это такое и зачем это нужно. То есть понятно, зачем: чтобы прожить всю жизнь и умереть в один день. Но как заставить себя поверить, что это именно тот случай? Моти не знал, как, поэтому пробовал. Я скептически относился к Мотиным увлечениям, считая свои проблемы с Машей куда безнадежнее. Но я Антон и химик принимали Мотины страдания абсолютно всерьез. Антон однажды, когда я открыто ф ы р к н у л в сторону Моти, мрачно страдающего в кресле, попросил меня померить ему пульс. Я еще раз ф ы р к н у л пожал плечами и померил. 120 ударов в минуту. Успокой н о сидящего человека. Ну и дела. Но сейчас женские проблемы казались существующими где-то в параллельной вселенной. Если Мотя был военным лидером в нашей тусовке, то Антон был главным по тактике. Он просчитывал любые ситуации на т р и ч е т ы хода вперед, что в сочетании с его почти аристократическим происхождением, мать Антона была из той ветви р о д а князей Волконских, которая не захотела эмигрировать, поэтому ей пришлось родиться где-то под Магаданом, куда деда Антона после д 5 пяти лет отсидки выпустили на вольное поселение. И блестящим образованием позволило ему занять довольно специфическое место в обществе. Он работал экспертом в области хедж-инвестиций. а Через его финальный окей прошел не один миллиард инвестиционных денег, и поэтому с одной стороны Антон был хорошо знаком со всей б и з н е с э л и т о й и большой частью политической элиты России, да и не только России. С другой он не принадлежал ни к одной бизнес-структуре и тем более ни к какой политической группе, которую он откровенно презирал. но поскольку его решения оказывались почти всегда правильными, а иногда и в о все гениальными, вся эта элита относилась к нему с глубоким уважением, так что связи у Антона были феноменальные. Хорошо, что Антон был с нами. Если бы мы оказались здесь вдвоем с Мотей, то вскоре наломали бы дров, точнее дров бы наломал Мотя, а я не смог бы его остановить, тем более что сам совершенно не представлял, как себя вести. Антон посмотрел на Мотю, вставшего в агрессивную позу со скрещенными руками, и взял ситуацию под контроль. Нам сказали, что умер наш друг. Меня зовут Антон э п ш т е й н вот мои документы. А это Матвей Краснов и Иосиф м и з е н и н Ребята, покажите господам офицерам ваши права. Если не затруднит, то я бы и на ваши документы посмотрел. Аккуратно вернулся Антон к предложению Моти. Дежурный следователь капитан Новиков. медленно и невесело произнес писатель, оглядывая нас сверху донизу и нехотя показывая издалека красную корочку. Воспользовавшись темпом его речи, я успел в трех словах изложить ситуацию Матвею и Антону. Вот тут ваш товарищ говорит, что он знакомый Ильинского, а вы говорите, что вы друзья. Так кто прав? Подал голос фотограф, который, кстати, не представился и документов не показал. Я решил перевести разговор из конфронтации в конструктивное русло, тем более что мне стало неудобно за отречение от химика. Вы нас простите, просто мы в себя еще не пришли. Мы сами хотим понять, что случилось и готовы вам помочь, чем можем. Судя по тому, как Мотя нахмурился, а Антон покачал головой, слабость, з в у ч а в ш а я в моих словах, ребятам не понравилась, но они промолчали. А что случилось? отозвался писатель. Погиб ваш знакомый. Кто-то ему отрезал голову. Больше мы и сами не знаем. Пока. Он от этого умер. Неизвестно. Писатель еще раз оглядел нас. Но судя по тому, что крови на кровати почти нет, голову ему отрезали потом. Вскрытие покажет. Вскрытие покажет. После этого афоризма я посмотрел на темное пятно возле подушки. И мне стало плохо. Я понял, что дрожу мелкой дрожью. Я буквально силой заставил себя встряхнуться и тут же вспомнил старую медицинскую историю. Первый семинар по судебной медицине, четвертый курс. Сначала мы, побывавшие за три года в разных анатомичках и повидавшие всякое, пришли в кабинет и, ожидая преподавателя, принялись внимательно разглядывать развешенные по стенам фотографии разных видов самоубийств, в том числе весьма э к з и т и ч е с к и х Фотографии нас немного напрягли. Некоторые были сняты каким-то слишком уж крупным планом, как будто снимали не м е н ты, а извращенцы. Например, смерть от электрошока: человек обматывает себе правую и левую руки оголенным электрическим проводом, а потом вставляет штепсель в розетку. Или заключенный в камере прокусывает собственный язык, стараясь проглотить как можно больше вытекающей крови, чтобы не заметили надзиратели. или безнадежный больной вешается, используя резинку от пижамы, прямо на металлической спинке больничной койки. Разговоров об эвтаназии тогда еще никто не вел. Вошел преподаватель и началось занятие. Все немного расслабились. Но при упоминании о завтрашнем вскрытии одна из наших отличниц задала тоненьким голоском вопрос, кого именно мы будем завтра вскрывать. Так ведь он и сам еще этого не знает. Немного удивленным голосом ответил преподаватель. Это ребята не к л и н и ч е с к и й морка судебный, поэтому завтрашнее тело пока живее нас с вами. Оно, скорее всего, и не подозревает, что завтра мы будем его вскрывать. Мороз по коже, даже если у тебя за плечами несколько курсов медицинского института с анатомичкой и прочими прелестями. л и л я которая ходила по своей двухкомнатной квартире, маленькой, заставленной шкафами, коробками, комодами и стенками, неожиданно подошла к нам и сказала. Хотите чаю? Нет, что вы, какой там чай? сказал писатель, смягчившись. Давайте мы вас немного поспрашиваем. Можно у вас курить? Он неожиданно осторожно посмотрел на л и л ю л и л я вместо ответа поставила перед ним маленькую белую пепельницу. Фотограф занялся Антоном и Матвеем, видно решив, что раз они пришли вместе, то по дороге успели сговориться. Описатель сел со мной и Лилией, поскольку л и л я со своим билетом, проводниками и родителями была, видимо, вне подозрений. Но вместо того, чтобы начать допрос, он начал заполнять какие-то бумаги. Я осмотрелся. Мотя сидел злой, встревоженный. Антон был спокоен и сосредоточен. Уважение жены Антона. Меня всегда восхищало в Антоне х л а д н о к р о в н о е благородство. Такое спокойное, уверенное, благородство без надрыва. Возможно, именно боясь осуждающего взгляда Антона, Мотя в процессе построения своих бизнесов так никого и не убил. Мехмат добавил к его классическому домашнему воспитанию уравновешенность, умение делать критические выводы и не напиваться с одной бутылки. Но самое интересное, что на вопрос, м е н т а к е мы друг другу приходимся, мы могли бы смело ответить: не друзья, одноклассники, знакомые друг с другом с семи лет. а родственники, потому что Антон по абсолютно непонятной для меня причине женился на моей родной сестре Дине. Дина была старше меня на полтора года и, как и положено старшей сестре, обычно безбожно троллила меня. Безответные оплеухи, удары и пинки преобладали в наших отношениях, хотя и з р е д к а она была ко мне очень ласково. И тогда я т а я л и все был готов отдать за ее теплый взгляд. Я никогда особо не беспокоился из-за этого. Отношения старшей сестры и младшего брата вообще редко бывают безоблачными. Дина выросла замкнутой, избалованной. Ее чувство превосходства, основанное на якобы высоком интеллекте, немного раздражало как меня, так и окружающих. Но мозги у нее и вправду были устроены потрясающе. Логика ее рассуждений иногда граничила с шизофреническими парадоксами. Если существует бесконечное число миров, то Должны существовать все возможные варианты событий, сказала она однажды на кухне, никому не обращаясь. Ну и чё? отозвался я, ожидая подвоха. Подумай о мультивселенных. Я не верю в бесконечный космос. При чём здесь вера, идиот? А потом я увидел у неё о а т о п р и н т а н г л и й с к о й статьи о тахионах. Частицах, движущихся быстрее света, существование которых, по мнению автора статьи, не противоречит ни теории относительности, ни концепции четырехмерного пространства-времени Минковского, в том случае, если предположить, что эти частицы движутся обратно во времени. И понял, что общий язык мне с Диной не найти. До того, как Антон поделился своими м а т р и м о н и а л ь н ы м и планами, мне и в голову не приходило, что между ними что-то есть. Тем более, что о происходящем у нее в душе я не имел ни малейшего понятия. Музыку она не слушала, книг, не имеющих отношения к ее п р и з в а н и ю не читала, даже фантастику. Гости к ней не ходили. Антон, честно сказал я, она ведь стерва, и, возможно, немного т о г о Я знаю, сказал Антон, у них на ф и с т е х е все такие. Дина фрик, грустно сказал я. Дина не фрик, а интроверт, поправил меня Антон. Если Дина была несогласна с миром в чем-то глубоком и важном, то она замолкала. Зрачки у нее расширялись, мочки ушей краснели, а виски начинали заметно пульсировать. И выносить это молчание было тяжелее любого скандала. Эх, непростая ж и з н ь у интровертов. Да зачем тебе вообще жениться? В твоей сестре есть что-то особенное. Ну-ка, интересно, не интересно. Был бы ты поумнее, ты бы и тоже ее любил. Неожиданно сказал Антон, явно желая завершить разговор. Когда он успел в нее влюбиться? Я ни разу не слышал, чтобы они разговаривали друг с другом дольше трех минут на кухне. И тут мне в голову пришла светлая мысль. А ты с ней говорил об этом? Очень коротко. Вчера. И что она сказала? Что мы оба от этого выиграем. Это вполне в ее стиле и в твоем. А у вас было э, роман? У нас не было романа в твоем смысле. Постой, ты хочешь сказать, что ты делаешь девушке предложение, не то, что не пожив с ней несколько лет, но и ни разу ее не трахнув? Антон поморщился. Я подумал, что зашел слишком далеко и попытался выкрутиться. Мое дело тебя предупредить. С таким характером она могла бы быть посимпатичней. Прости, Господи, что говорю это про родную сестру. Когда я обсудил сложившуюся ситуацию с Матвеем, то он просто сказал: если ваша девушка не только симпатична, но и умна, то е б а т ь ее не только приятно, но и интересно. Я так и не понял, сам он придумал или украл у кого-то. Так мы породнились с Антоном. Я подумал, что Химик был единственным человеком в нашей тусовке, к которому Дина относилась с уважением. И с ужасом посмотрел на кровать, где еще час назад лежало его тело. Особенно притягивала взгляд подушка с непонятными вмятинами на ней. Неподозрительными. Это была обычная мятая подушка без следов крови или насилия, а просто непонятными. Где-то химик касался ее головой предпоследний раз, где-то последний. И восстановить это совершенно невозможно. Да и не факт, что нужно. Так и проходит время. Мнутся подушки, умирают люди. Невосстановимо. Конец второй главы.